Глава двадцать третья. Пойдем погуляем, в последний раз, предложила госпожа Инауя. День, когда им предстояло умереть, наступил. Стоял замечательный, теплый для зимы вечер. Каоуру прямо из школы отправился в дом родственников. Тут недалеко маленький парк, продолжала женщина, его назвали в честь равнины Мусаси, которую теперь занимает Токио. Там вязы, ветви, хоть и без листьев, а все равно красивы. Хочу посмотреть. Иди, конечно. Можно я дома останусь? Я хочу, чтобы мы пошли вместе, чтобы у нас остались общие воспоминания об этом мире, как молодые влюблённые. Тогда полчаса, ладно? Дело в том, что теперь каждый шаг давался Ханиву по-настоящему тяжело. У него хватало сил стоять, если была какая-то опора, но голова всё равно кружилась от слабости. Какие уж тут прогулки? Слабость была такая, что он предпочёл бы, чтобы ему вскрыли артерию, чем еле-еле ворочаться в полусне. Не хочу пугать людей своей бледной физиономией. Ну что ты? Ты выглядишь замечательно, просто идеально. Не знаю почему, но мужчины не понимают, как им идёт такая мертвенная бледность. Это выглядит так романтично. Мне кажется, именно таким был Шапен. Ладно тебе, я ж не туберкулёзник всё-таки. За болтовню госпожа Энауви переоделась в кожу, в которой она выходила на прогулке, и подошла к Ханию с цепочкой в руке. Тот выбрал вызывающий абрикосового цвета свитер, чтобы хоть чуть-чуть добавить лицу яркости, и вышел из дома застегнутый на запястье цепочкой, как собака на поводке. На улице Ханию почувствовал себя лучше, вдыхал свежий воздух так глубоко, что его закачало. От мысли, что он видит вечер в последний раз, все вокруг казалось особенно дорогим. Ион спросил у самого себя: а любил ли когда-нибудь жизнь по-настоящему? Ханю не мог с уверенностью ответить на этот вопрос. Сейчас он ощущал растущую в нём любовь к жизни, хотя, возможно, это ему только казалось из-за слабости во всём теле и кружения в голове. Красота вечернего неба завораживала. Сердце лихорадочно колотилось в груди, в висках стучало. Скоро впереди показались огромные вязы, целая группа. Их зимние ветви простирались над крышами домов, словно полупок, сотканный из прекрасного кружева. "Гляди, вот они, знаменитые вязы", сказала госпожа Инауи. Значит, этим вечером Ханиу наконец умрёт. Он с большим удовольствием думал о том, что это произойдёт независимо от его воли. Самоубийство оказалось слишком обременительным способом ухода в мир иной, чересчур драматичным, не в его вкусе. Убийство тоже не подходило. Ведь без причины никто убивать не станет. Вроде бы никто не испытывал к Ханиу такой неприязни или ненависти. При этом ему совсем не нравилась мысль, что он может вызывать у кого-то настолько сильный интерес, что этого окажется достаточно для убийства. Выставив жизнь на продажу, он нашёл замечательный способ решить проблему и без всякой ответственности. В ответ вы красивых буков, с ничем не сравнимым изяществом обнимали голубеющее вечернее небо, как бы набрасывая на него сеть. В чём изначальная причина всего этого? Почему природа так бесцельно прекрасна? И почему люди так переживают по таким пустякам? Но всё это оставалось в прошлом. Ханиу подумал, что жизнь его приближается к концу, и у него будто камень с души свалился. Они прошли мимо табачного киоска, стоявшего у входа в парк. У киоска, в котором сидела старушка-продавщица, висел красный почтовый ящик. Это было последнее, что помнил Ханиу. В следующий момент в его затылке закружился белый вихрь. Всё поплыло перед глазами, он почувствовал, что падает. Кто-то вроде подхватил его, и в тот же миг белый свет погас.